Об Алисе Парет с любовью Первое впечатление от встречи с Алисой Парет в конце 1970-х годов. Следовало бы называть ее Алисой Ивановной, что я и делал, но мысленно она всегда была для меня Алисой. Умный, пронизывающий взгляд. Она старалась быть женственной, но в то же время производить впечатление не только внешностью, но и всем окружением своей жизни – портретами, старинной мебелью и особенно именами – Петров-Водкин, Филонов, Хармс, Абариута и многие другие. Она будто говорила «Вот смотрите, с какими людьми я была знакома и как прекрасно выгляжу сегодня». В самом деле это было именно так. Она всегда встречала меня, по крайней мере, в розовом или голубом, с пышной прической, который я по наивности восхищался, пока не понял, что это паричок. Благоухающая французскими духами. Хочу сразу оговориться, что в этом не было ничего личного, просто желание быть неотразимой. К Алисе я попал по рекомендации моей мамы, Елены Борисовны Муриной. Они жили по соседству, в Брюсовском переулке. В одной из встреч Алиса сказала, что ищет искусствоведа в связи с грядущей персональной выставкой, и мама посоветовала меня. Мы друг другу понравились. Я стал часто навещать Алису, и вскоре она торжественно заявила, что делает меня своим наследником. Честно говоря, для меня это сообщение стало полной неожиданностью. Я с некоторым ужасом взирал на штабеля портретов и натюрмортов и мысленно расставлял их по углам своей мастерской. Она же квартира, в которой мы жили с моей женой Натальей Бруни, которая, кстати, училась живописи у Алисы и двумя детьми. Не говорите об этом жене, добавила Алиса, потому что она обязательно спросит про мебель. Тут мне стало совсем дурно от полного несоответствия образа моего жилища и жизни с ее мебелью из Капа. Вечером я все-таки рассказал Наталье об Алисином предложении. И мебель? — спросила жена. В 1980 году у нас родился третий ребенок, сын, Когда я радостно сообщил об этом Алисе, она восприняла новость задумчиво и вскоре сказала: Вы знаете, когда я представляю, как двое ваших сыновей бегают среди моих картин и могут их уронить, вскоре, к моему счастью, о чем говорю без малейшей доли лицемерия, я был лишен права наследства. Алиса сообщила мне об этом с большой деликатностью. И факт не только не омрачил наши отношения, но даже улучшил их, поскольку я тяготился своей ролью, а в результате наследниками стали более достойные люди. А мне она подарила несколько своих картин. Одна из них – известный натюрморт «Стакан и яблоко». Он был написан в 1922 году в классе Петрова-Водкина. Когда Алиса впервые пришла в класс – мест не было петров водкин сказал видите лес Мальбертов, но мэтру она приглянулась и он поставив ей отдельный натюрморт предупредил если не напишите не в защите в том смысле что в класс не приму натюрморт писался три дня тускло зеленый стаканчик был заменен на бабушкину граненую кружку битое яблочко на ярко желтое восковое Когда Петров Водкин увидел готовую картину, то сказал старости группы «Придется ее записать». Эта «историческая», как ее называла Алиса, работа пережила ленинградскую блокаду и стала одной из любимых, всегда висела на стене, одетая в плетеную рамку. «Однажды Алиса просит меня прийти. Вхожу и вижу на Мальберте авторское повторение любимого натюрморта» только что написанное, пахнущее свежей краской. На мой вопросительный взгляд, Алиса с напускной наивностью говорит, что к ней приходили сотрудницы русского музея и выбрали несколько картин для закупки, в том числе этот натюрморт. Отдавать его очень жалко, он единственный в своем роде. Поэтому она за два дня сделала копию и через неделю, когда живопись подсохнет, отдаст копию в русский музей. Они же все равно там ничего не понимают. С неуверенностью добавила она и с надеждой посмотрела на меня. «Бедная Алиса! Она ждала, что я буду в восторге от ее хитрости, или, по крайней мере, одобрю ее. Ведь не зря же Хармс считал, что она хитрее рейнакелиса Лиса. Но, увы, эта наивная подмена не состоялась. Я убедил Алису, что в русском музее все-таки кое-что понимают». Алиса со мной согласилась и копию оставила у себя. Но в Русский музей ни одной работы не отдала, а копия через некоторое время была подарена мне, и мы вместе еще раз посмеялись над историей. В двухтысячные е годы оригинальный натюрморт промелькнул на одном из европейских аукционов. Уже после выставки, единственной персональной за долгую жизнь, я предложил Алисе опубликовать что-нибудь из ее воспоминаний а ей было что вспоминать, многое было уже написано, ведь она была не только прекрасным рассказчиком, но и обладала литературным даром, писала интересно и легко. Предполагалось, что воспоминания Алисы будут опубликованы в ежегоднике «Панорама искусств», который я редактировал и фактически составлял. Это было детище Юрия Максимилиановича Овсяникова, как, впрочем, и вся редакция ежегодников при издательстве «Советский художник». Островок либерализма и свободной мысли. Так нужно было бы называть нашу редакцию. Овсяников был прирожденным издателем и выдумщиком. Он умел собирать вокруг себя людей. Он знал обходные пути и запасные входы и выходы. Не зря на войне был разведчиком. И в мирной издательской жизни этот опыт был как нельзя кстати. Расцвет нашей редакции пришелся на годы самого глубокого брежневского застоя. Но Юрий Максимилианович прикрываясь неизбежными передовицами о соцреализме, пробивал самые разные запрещенные материалы, статьи, воспоминания, исследования о русском авангарде, о 20-30-х годах, о современном, не советском, искусстве. Какие только имена не мелькали на страницах наших ежегодников. И все это была заслуга Овсяникова. Сегодня мои похвалы деятельности Овсяниковой нашей редакции могут показаться преувеличенными, но в те годы это было настоящим, полезным, в некоторой степени небезопасным делом. Был постоянный риск выговоров, увольнения и даже волчьего билета. В редакции появился Владимир Иосифович Глоцер, хармсовет, как он про себя иногда говорил, специалист по детской книге и знаток своего дела – Он и подготовил Алисины воспоминания о Данииле Хармсе к печати. Они были опубликованы в третьем выпуске панорамы с его предисловием. Алисе понравилось. В 1989 году, уже после смерти Алисы, в последнем, тринадцатом выпуске Панорамы появился еще один материал Алиса Парет рассказывает и рисует. Глоцер собрал выдержки из ее дневников и написал, как всегда, отличное предисловие. Тогда завязалась моя дружба с глоцером. С грустью обушедших вспоминаю наши вечерние посиделки на троих, с овсяниковым и глоцером в пустой редакции. Громогласный смех овсяникова, крики глоцера, остроты и взаимные язвительности, байки, байки, байки были и откровенные разговоры о важных вещах, об истории, о власти, об искусстве. Мы не боялись говорить, за это уже не сажали, а стукачей в редакции не было. В разговорах с Алисой, вернее, в ее рассказах, я-то больше слушал, тоже рождалось ощущение причастности очень важным вещам, поскольку она была носителем безвозвратно ушедшей культурной эпохи. Всегда поражала ее память. Алиса помнила и умела воспроизвести мельчайшие детали, Свойство школы Филонова, чьей верной ученицей она оставалась всегда. А в остроте восприятия доходило иногда до высот язвительности и ехидства. Это свойство она переняла у Хармса. Именно поэтому в ее ярких описаниях событий и людей оживала история.